Б. Сократ До этого пункта дошло сознание в Греции к тому времени, когда выступила в Афинах великая фигура Сократа, в лице которого субъективность мышления была осознана более определенным, более глубоко проникающим образом. Но Сократ не вырос, как гриб из земли, а находился в определенной преемственности со своей эпохой. И он таким образом представляет собой не только в высшей степени важную фигуру в истории философии и, может быть, самую интересную в древней философии, а также и всемирно-историческую личность. Ибо... Главный поворотный пункт духа, обращение его к самому себе, воплотился в нем в форме философской мысли. Вспомним вкратце пройденный до сих пор путь. Древние ионийцы, правда, мыслили, но не размышляли о мышлении или иными словами, не определяли своего продукта как мышление. Атомисты превратили предметную сущность в мысли, но последние оставались у них лишь абстракциями, чистыми сущностями. Анаксагор же — возвел в первоначально мысль как таковую, которая таким образом выступила у него как всемогущее понятие, как отрицательная власть над всем определенным и существующим. Наконец, Протагор выражает мысль как сущность, но выражает мысль именно в том ее движении, которое представляет собою всеразлагающее сознание, беспокойство понятия. Это беспокойство есть, однако, в самом себе, в такой же мере и некое покоящееся и незыблемое. Незыблемое же движение как такового есть «я» так как оно обладает вне себя моментами движения. Как самосохраняющееся, лишь упраздняющее другое, «я» есть отрицательное единство, но именно вследствие этого «я» есть единичное и еще не есть рефлектированное в себя всеобщее. Двусмысленность диалектики и софистики состоит в том, что когда объективное исчезает, то прочное субъективное может быть понято либо в смысле единичного, противоположного объективному, и, следовательно, в смысле случайного, беззаконного произвола, либо в смысле объективного и всеобщего в нем самом. И вот Сократ... Выражает сущность как всеобщее «я», как в самом себе покоящееся сознание, а это есть добро как таковое, добро, свободное от существующей реальности, свободное от единичного чувственного сознания, чувствований и склонностей, свободное, наконец, от теоретизирующей мысли — от мысли, занимающейся спекуляциями о природе, которая, хотя она и есть мысль, все же имеет еще форму бытия, в котором я, следовательно, недостоверна для себя, как я. Сократ таким образом воспринял, во-первых, учение «Анаксагора», согласно которому мышление, рассудок, есть правящее, само себя определяющее всеобщее. Но это начало не получает у него, как это было у софистов, больше характера формального образования или абстрактного философствования». Поэтому, если у Сократа, как и у Протагора, самосознательная, снимающая все определенная мысль, есть сущность, то все же у Сократа это имеет место таким образом, что он теперь вместе с тем видит в мышлении покоящееся и прочное эту в себе и для себя существующую субстанцию, Безусловно, сохраняющую себя он определил как цель и более точно как истинное, как добро. К этому определению всеобщего присоединяется, во-вторых, учение, что это добро, которое я должен признать субстанциональной целью, непременно должно быть познано мною. Тем самым впервые появляется в лице Сократа бесконечная субъективность – свобода самосознания. Эта свобода, состоящая в том, что сознание непременно должно быть налично и находится у самого себя во всем, что оно мыслит, выставляется в наше время бесконечное число раз в качестве обязательного требования – Субстанциональное, хотя оно вечно и самостоятельно, должно быть все же произведено мною. Но это мое участие представляет собою лишь формальную деятельность. Принцип Сократа состоит, следовательно, в том, что человек должен находить как цель своих поступков, так и конечную цель мира, исходя только из себя, и достигнуть истины своими собственными силами. Истинное мышление мыслит так, что его содержание вместе с тем не субъективно, а объективно. Но объективность понимается здесь в смысле в себе и для себя сущей всеобщности, а не в смысле определенной внешней объективности. Таким образом, истина теперь положена как продукт, опосредованный мышлением. Между тем, как наивная нравственность, как Софокл заставляет сказать антигону, Есть вечный закон богов, никто бы не сказал, откуда он пришел. Если же нам приходится в новейшее время часто слышать разговоры о непосредственном знании и вере, то в этих разговорах кроется недоразумение. Будто содержание этой непосредственной веры, Бог, добро, право и так далее, является только содержанием чувства и представления, а не положено в качестве духовного содержания также и мышлением. Животное не обладает религией, потому что оно только чувствует. Духовное же основано на посредствовании мышления и присуще человеку. Так как для учения Сократа таким образом характерен бесконечно важный момент, заключающийся в том, что он сводит истину объективного к мышлению субъекта, сходясь в этом отношении с высказанным протагором положением, что объективное существует лишь благодаря отношению к нам, то борьба Сократа и Платона с софистами не могла состоять в том, что первые, как Староверы, защищали против последних греческую религию и старые нравы, за оскорбление которых уже Анаксагор был осужден. Напротив, рефлексия и сведение долженствующего быть принятым нами решения к сознанию «общий Сократу с софистами». Антагонизм же по отношению к софистам, как к представителям философского образования своего времени, в который Сократ и Платон в своем философствовании должны были вступить, состоял в том, что для Сократа и Платона продуцированное мышлением объективное существует вместе с тем в себе и для себя, стоит, следовательно, выше всяких частных интересов и склонностей и является властвующей над ними силой. Поэтому у Сократа и Платона момент субъективной свободы состоит, с одной стороны, в том, чтобы ввести сознание в себя само, но с другой это возвращение точно так же определяется как выхождение из особенной субъективности. А это именно означает, что случайно пришедшие на ум ничем не обоснованные мысли изгоняются, и человеку это выхождение вовне, внутри себя, присущее как духовное всеобщее. Это есть истинное. Единство субъективного и объективного, выражаясь по новейшей терминологии, между тем как Кантовский идеал, есть лишь явление, которое не объективно в себе.